Несмотря на уже настоящую горячку, почти валящую с ног, уснуть Курт не сумел. Эти дрявые урывками передышки, что выпадали на его долю в последние дни, отдохновения не приносили, лишь обостряя копящуюся усталость в мышцах, нервах и рассудке. Посему время до рассвета он провел в часовне Друденхауса, сидя на скамье в первом ряду, где, бывало, ланс перетряхивал его душу во время сомнений и смятения. Четки отца Юргена лежали в ладони удобно, словно хорошо подогнанное под руку оружие. Но ни слова в разуме и памяти не рождалось. И он впустую перебирал деревянные бусины, пытаясь понять, вообразить, увидеть, что творилось в голове этого невзрачного старичка, чтобы досталось силы совершить то, что было им совершено. На исполнении своей миссии Гонца Курт выбрался верхом, чтобы, во-первых, не переставлять и без того гудящие ноги, а во-вторых, поменьше встречаться взглядами с редкими прохожими просыпавшегося к трудам города, попадающимися ему на пути. Кроме того, так он лишал их возможности заговорить с ним. Судя по отсутствию каких-либо следов разрушения тишине, встретившей его в Кёльне, казнь мясника свое дело сделала, и горожане успокоились. Однако мимо них не мог пройти незамеченным тот факт, что трое служителей Друденхауса покинули город в спешке, ночью и на несколько дней. У домика Ланса он остановился неохотно, отвернувшись от какой-то проходящей мимо торговки, или, может, напротив, хозяйки, выбравшейся за более дешевыми закупками пораньше, чувствуя, что та остановилась и смотрит на него, возможно, решая, стоит ли подойти к мастеру-инквизитору, И разузнать, что творится в городе, Друтенхаузе, а заодно и в нем самом. Наконец, за спиной зазвучали шуршащие быстрые шаги, стихнув за поворотом улицы, и Курт не в первый раз уже возблагодарил собственную репутацию, само собой сложившуюся среди обитателей кельна, бесцеремонный и нетерпимой молодой выскочка, чье внимание лучше не привлекать по доброй воле. Марта открыла на его стук тотчас же. Судя по выражению ее осторожно-радостного лица, в этот раз позабыв посмотреть в окно. Увидя Курта на пороге, она нерешительно улыбнулась, всматриваясь в него пристально, взыскательно, пытаясь понять, какие слова сейчас услышит, готовясь к любым и желая тех, что ждала все эти несколько дней. «Здравствуй, Марта!» – выговорил он поспешно, торопясь заговорить первым, не позволить ей задать вопрос здесь, на пороге. на глазах у улицы пусть сейчас и безлюдной я могу войти конечно спохватилась хозяйка спешно собирая еще неуложенные волосы отступив и пропустив его внутрь и затворив дверь указала она все тот же табурет где обыкновенно он сидел в этом доме присядь вы ведь только с дороги верно господи да ты горишь весь нет я мы вернулись ночью покривившись от ее слов выговорил Корцу селием не трогая с места и не глядя Марте в глаза, но видя, как ее лицо теряет приветливость, обретая выражение еще неявного напряжения и неуверенности. «Знаешь, лучше присядь ты, та побелела», вдохнулся стоном и, закрыв глаза, ужала спиной в створку двери, не сразу сумев разлепить стиснутые губы. «Он!» Донеслось из этих губ чуть слышно. «Да». Курт отвел глаза. «Да», — ответил он также тихо, не глядя в ее сторону, и та тихо охнула, закрыв лицо ладонями. «Марта, не бойся, я не буду плакать», — глухо донеслось из-под рожащих пальцев, и она, медленно опустив руки, прошла к столу, прямая, как мачта, и смертельно бледная, осторожно, словно боясь сломаться пополам, опустившись на табурет. «Не при тебе». «Это мерзкое зрелище, рыдающая вдова». Курт поморщился, словно от удара под колени, не зная, что сказать на это. Не ответив, так же медлительно, опасливо приблизился, выложив на стол, снятое с пальца сослуживца кольцо и, стараясь ненароком не звякнуть и не привлечь к нему внимания, установил в отдалении, на самом краю, кошелек ланца. «Вот», — неловко проговорил он, отступив, — Марта протянула руку, коснувшись кольца, и отвернулась, глядя в стену напротив. «Как это случилось?» — спросила она ровно. «В перестрелке», — отозвался Курт не сразу. «Он... Он отвлекал арбалетчика на себя, чтобы дать мне возможность подобраться к главному. «Прости», — выдохнул он, чувствуя, что на грани того, чтобы выложить все как есть. «Моя вина». «Нет, это хорошая смерть». — возразила она уверенно, на миг подняв сухие, как камень, глаза. — Он бы другой не желал. — А тот, кто сделал это, он сумел уйти? — Нет, уйти он не сумел, — ответил Курт, выдержав этот взгляд почти спокойно. — Поверь мне, тому, кто это сделал, было плохо. — Очень плохо. — Это хорошо, — холодно улыбнулась Марта, лишь сейчас, опустив голову, и лишь теперь в ее голосе прошла крохотная трещина. «Спасибо, что пришел сам Курт, а не прислал курьера. Тебе, я вижу, не слишком приятно сейчас находиться здесь, а я... Я тоже предпочла бы, чтобы подле меня никого не было. То, что сейчас начнется, не для сторонних глаз. Как я уже говорила, скверно это зрелище, голосящая вдова. Иди. Спасибо еще раз». «За что?» — возразил он тоскливо, — И, отступив к двери, повторил «Прости». Марта не ответила, не повернула к нему головы, только улыбнулась всколесь, и от этой улыбки стала зябка, словно на открытой дороге посреди заснеженного поля. Ничего более не говоря, Курт толкнул дверь спиной и тихо выскользнул за порог. Разговор с бюргермайстером прошел легче. В беседе с ним не приходилось мяться, пряча глаза. На ненужные темы можно было, ничего не опасаясь, попросту не говорить, изредка оправдываясь тем, что подмянутая информация является тайной следствия, либо же отсылать Хальтера с вопросами к Керну. Главное обстоятельство, упрощающее все, заключалось в том, что игнорировать чувства этого человека и его отношение к происходящему Курту было проще в гораздо большей степени. И когда ситуация вновь опасно, близко подходила к сетованиям, можно было подпустить в голос суровости, слова жесткости, что на корню пресекало любые попытки выплакаться на мастере-инквизиторе. Бюргер-мастер, и без того не ожидавший от него ни сострадания, ни сочувствия, подобное поведение воспринимал как должное. Как и весь город, Хальтер полагал, что поступить, как поступил мастер Гесса, завершая свое прошлое дознание, мог лишь бессердечный сухарь, а посему надеяться на его понимание в подобных делах не следует. Столь скоро и прочно укоренившийся миф о себе Курт предпочитал не развенчивать. Детали и тонкости его истинного отношения к миру, себе самому и окружающим, этих самых окружающих не касались. А жить так, как сложилось на сей день, было проще всем. В Друденхаус он возвратился уже поздним утром, встречая теперь множество «хорошо» или «походя» знакомых горожан, глядящих на него с ожиданием либо настороженностью. Не одолевая, однако, вопросами, для каковых препятствием являлись выражения полнейшей отстраненности на лице мастера-инквизитора, а также приличная высота конской спины. Повысить же голос, дабы привлечь к себе внимание или докричаться до него, в этом городе себе могли позволить немногие. Этажи каменных башен были наполнены тишиной, как и всегда, однако в дни, подобные нынешнему, Тишина эта была какой-то дрожащей, она словно бы звучала как-то иначе, и сам воздух наполнялся напряжением, невидимым глазу, но ощутимым всей кожей и каждым нервом. Все так же, как и всегда, неподвижно стояли два стража в приемной зале. Также пустынны были коридоры и лестницы. И единственным зримым указанием на необычно сегодняшнего положения была наглухо запертая массивная входная дверь. Подопечного Курт обнаружил подле рабочей комнаты начальства. Тот стоял у стены, прислонясь к ней спиною и глядя на закрытую дверь уныло и хмуро. «Мурыжил меня полчаса», — ответил Бруно на невысказанный вопрос, когда он приблизился, невольно придержав шаг. «Выяснял детальности. Не могу сказать, какого он остался мнения обо всем, что было сделано. Ты знаешь старика, по нему ничего не поймешь. Мастер Райза сейчас у него. Тоже давненько». что он думает по поводу случившегося имеешь шанс услышать если постоишь здесь еще минуту я вышел из возраста когда подслушивают в скважину возразил курт направляясь к двери подопечный поспешно шагнул навстречу перехватив его руку не наломай дров попросил бруно тихо не зли понапрасну ты без того на волосок от лишения знака постой здесь обожди он выйдет и керн сам тебя вызовет нет — возразил Курт твердо. — Хуже не будет. Некуда хуже. Изображать же напакостившую собачонку я не намерен. Мне не в чем каяться и нечего совеститься. Лишение знака — еще не свершившийся факт. Я все еще действующий следователь, и я не вижу причин к тому, чтобы вести себя иначе, нежели прежде. Сейчас я обязан отчитаться перед стариком о разговоре с бюргермастером, а посему должен сюда войти». Створку Курт распахнул решительно, не дав подопечному возразить. И тот, не успев выпустить его локтя, шагнул вперед тоже, невольно переступив порог следом за ним. Он, не глядя, толкнул дверь ногой, и та захлопнулась сухим стуком, от которого начальник поморщился, а стоящий против его стола Райза резко обернулся, одарив вошедших недобрым взглядом. «Ну, конечно!» — произнес он желчно. «Кто же еще? Наш герой!» «Густав!» — одернул Керн хмura. Тот отвернулся, поджав губы, прошагал к дальней стене и замер там, демонстративно глядя в окно. Я сейчас от бюргермастера, стараясь не замечать, как Райза, нервно притоптывая по полу, сдернул флягу с пояса, выговорил Курт четко. В подробности дела я не вдавался, посему у него осталось уйма вопросов. Кроме того, он высказал пожелание принять участие в допросе. Я... Понимающе кивнул он, когда Керн покривился, пытаясь возразить. Сказал ему, что это невозможно. В результате долгого торга он снизил требования до просьб, точнее одной. Минута с арестованным. Причем они настаивают настаивает на встрече наедине. Мы можем стоять подле них и слушать каждое слово. Не то чтобы он нам не верил, однако, думаю, понять его можно. Вернее, нужно, дабы его столь благосклонное до сих пор отношение к Друденхаусу не переменилось. Логики не откажешь, — усмехнулся Райзе и, не скрываясь, отхлебнул от уже полупустой, судя по звуку, фляги. — Как всегда. Холодный расчет. Вернейшее средство. Так, Гессе? — До сего дня мы действовали, исходя из этого, — стараясь говорить ровно, — возразил он. — Что изменилось теперь? — Действующих поубавилось, — с перевеличенно дружественной улыбкой пояснил Райзе. Некий логический расчет показал, что он является лишь знаком задачи. — Густав! — повысил голос Керн. Тот покривился. — Ты посмотри на него, Вальтер. Он ведь уверен, что все сделал как надо. Хорошо жить с чистой совестью, верно, Гессе? Чистой, как слеза вдовы. И такой прозрачной, что ее как-то даже и незаметно. — Я спрошу сразу. Начал Курт и, сорвавшись при вдохе, закашлялся, Чувствуя, как при каждом спазме в голове что-то взрывается, а в груди клокочет. Райза усмехнулся. «И неправда затворяет уста свои!» «Густав!» «Я спрошу сразу!» Хрипло через силу повторил Курт, стараясь не дышать. «Я отстранен от дальнейшего расследования?» «Нет!» Тяжело отозвался Керн. «Все это крутится вокруг тебя. Ты такая же неотъемлемая часть этого дознания, как и свидетели или потерпевшие». И обвиняемый. Докончил Райза тихо, и в стороне, за пределами видимости, снова булькнула фляжка. «Умолкни, Густав!» — повторил оберинквизитор жестко. «Умолкни или выйди. Ясна моя мысль?» «О, да!» — хмыкнул тот зло. «Куда уж яснее!» «Напишите запрос на Куратора!» — снова предложил Курт, не глядя в его сторону. «Если есть какие-то сомнения в верности моих действий...» «Нет!» — отрезал Керн, дослушав. «Никаких попечителей. Они без того слишком часто обращали на тебя свое внимание. А этот случай уж тем паче не приминут повернуть совсем иным концом. Отчет о произошедшем, Гессе, ты как следует урежешь. О том, что и как случилось на берегу Везера, в нем не должно быть ни слова». «Вальтер!» — возмущенно задохнулся Райза, и тот прикрикнул остерегающе. «Густав, сейчас я говорю. Не должно быть ни слова, Гессе. Понял меня». «Полный отчет. Ты предоставишь ректору своей академии. Вот святого Макария запрос будет отправлен. Пусть вышлют кого-то, кто имеет доступ к вашим тайнам». «К их тайнам». Райз оттолкнулся от стены, сделав два неверных шага вперед. «Единственная их тайна, Вальтер, это выгораживание своих детенышей. Всегда, везде, в любых обстоятельствах, чтобы они не наворотили». «Думаешь, кто-то скажет нам, когда выяснит, что он напортачил?» «Да ни словом не обмолвится. Подумаешь, пристрелил кого-то из старых следователей. Нам всем без того в конгрегации больше делать нечего. Они скоро заменят каждого. Оно, может, даже и хорошо для них. Освободилось место». «Это неправда. Сами же знаете». Почти просительно начал Бруно, и тот рявкнул, развернувшись к нему. «От твоего мнения, Хоффмайер, никто не спрашивал». «Не ори в моем присутствии, в моей комнате, Густав!» медленно выговорил Керн. «Отлично!» Снизив голос до шепота, вытолкнул Рази. «Правда в криках не нуждается. А знаешь, в чем правда? Никаких известных нам с тобой знаний, с которыми он увязывал свои действия, не существует. Пойми ты это!» Он попросту свихнулся на службе. «В том, правда, что он псих!» «Девчонку свою спровадил на костер!» Не говорю, что зря. Он хоть бы вздохнул по этому поводу. А знаешь, от отчего ему на всех плевать? «Густав, это преданность конгрегации. Ха! Эхат Айне Хама, Вальтер. И он размахивает им направо и налево, крушався подряд». «У него не все дома. Он спятил и прочее дословно. У него молод немецкий». «Увидел, убей. Не пытаясь иначе. Не сомневаясь, не думая». Он обчитался Шпренгера, вот и все его тайные знания. Гессе, молод ведьм, гордишься собой. Я велел выйти. Ты пьян, Густав. Пьян и не в себе. Я не в себе, повторила Райза с кривой ухмылкой. Я не в себе. Меня нет во мне, а? Однако я ведь разговариваю. Вот занятно, кто ж тогда говорит за меня? Наверное, какой-нибудь злобный дух. Гессе, Арбалет, ты тебе? «Пристрели меня! Я одержим!» «Довольно!» — прервал его Керн. Тихо. Но камни стен вокруг, казалось, задребезжали. «Выйди немедленно, или от расследования я трешу тебя!» «Выйди не из моей комнаты, из Друденхауза! Отправляйся домой! Возвратишься, когда остудишь голову, и сможешь держать себя в руках! Работа ждет!» «Я с ним работать не буду!» — выговорил тот, отступив к двери. Это дело закончено впредь, Вальтер. Или он, или я. Точка. Когда он хлопнул дверью, Керн поморщился, прикрыв глаза, и стиснул левое плечо, осторожно дыша сквозь зубы. «Профессор Штейнбах ведь говорил вам, что ваше сердце нуждается...» Начал Бруно, и тот оборвал, не открывая глаз. «Ты тоже, Хоффмайер. За дверь!» Подопечный скосился на молчаливого Курта неуверенно, переступив с ноги на ногу. И неспешно, неохотно вышел, прикрыв за собой створку. Чуть слышно и почти бережно. «Мое сердце нуждается в могиле. Вот где ему уж точно ничего не повредит», — тихо произнес Керн с усилием разлепив веки и подняв взгляд подчиненному. «Что молчал, Гессе? Отчего не возразил?» «Незачем», — отозвался Курт хрипло, едва не закашлявшись снова. И перевел дыхание осторожно, словно сам пребывал на пороге сердечного приступа. «Он меня не услышит. Если же и вы полагаете, что я действовал неверно, что попросту не стал искать иных путей, пойдя самым простым, или же вовсе солгал о том, что произошло, я готов отвечать за каждое свое слово и каждый поступок перед особой сосей». «Замолкни!» — попросил Керн со вздохом, и Курт замер, глядя в окно мимо глаз начальствующего. «Замолкни, Гесса!» — повторил обер-инквизитор болезненно и кивнул на табурет против своего стола. «Присядь-ка!» Курт промешкал мгновение, пытаясь по бледному лицу Керна понять, к чему обратиться эта беседа, и медленно опустился на деревянное сиденье, стараясь держать себя прямо. «Ты под моим началом не полный год!» — вновь заговорил обер-инквизитор, по-прежнему прижимая правую руку к груди, осторожно массируя плечо. Не балуешь? не Однако узнать тебя я узнал. И узнал неплохо. Не корчи себя в самом деле несгибаемого и железного. Скребут кошки на душе, Гесса. До крови рвут, верно? Курт не ответил, лишь устало, опершись о столешницу локтем и прижал ладонь горячим, как сковорода лбу. Обер-инквизитор кивнул сам себе, сам себе ответив. Рвут. Вы все же думаете... Начал он тихо, И Керн оборвал, недослушав. «Нет, Гесса, я не думаю. Не думаю, что, видя иной выход, ты не воспользовался им из лености, либо же слабости. А уж тем паче не думаю, что рассказ твой и причины смерти Дитриха измышлены. Вы с Хофмайером могли и вовсе не упоминать подробностей. Ты мог соврать, что он убит в перестрелке, а твой подопечный, он уж быть тебя поддержал и выгородил». «Нет». Что иного выхода не было, верю. Что ты сделал все, что мог? Верю. Почему? Потому что знаю тебя, Геса. Ты не терпишь проступковых ошибок, не прощаешь слабости и грехов. Никому. Ты жесток, как все юнцы. Жесток другим. Однако надо отдать должное, жесток и к себе. И за любую свою оплошность казнишь себя так, как не всякий исполнитель сумеет. Сделай ты что-то не так, останься у тебя хоть малейшее сомнение в собственной правоте, и я бы увидел. Да ты бы этого и не скрывал. Рвал бы на себе волосы и бился головой о стену. В конце концов, я инквизитор с полувековым стажем. Полагаешь, мне так сложно различить правду? А что до Густова, Половина того, что он наплел, не просто не имеет ничего общего с реальностью. Он и сам не верит в то, что говорит. Ты ведь знаешь... Когда хочешь задеть кого-то, припоминаешь малейшие обиды и промахи, а также измышляешь то, чего нет и не было. Сам когда-то так же изводил Хоффмайера. — Верно. — согласился Курт, тихо глядя в пол. — Было. — Однако... — Однако он прав. Мы уже не сможем работать вместе, как прежде. Когда все закончится, если меня впрямь не лишат знака, я подам прошение о переводе из Кельна. «Не думаю, что отец Бенедикт станет возражать. Так будет лучше всем». «Имей в виду, Гессе, я на этом не настаиваю». «Почему?» Спросил он еще тише, подняв взгляд к лицу начальника. «Вы почему так спокойно ко всему отнеслись?» «Холодный расчет», — как сказал Густав. Бессветно улыбнулся Керн тут же посерьезнем снова. «Да, мне тяжко, иначе и быть не может». Я их обоих знаю еще со времен, когда они были сосунками, как ты. Оба поднялись на моих глазах, здесь, при мне, но... Такая должность, Гесса. Случаются обстоятельства, в которых поддаваться чувствам и эмоциям, во вред делу. А я, в первую очередь, блюститель этого дела. Кое в чем еще Густав прав. Наше время уходит. Вы будете заменять нас, где исподваль, где открыто. Постепенно, но неуклонно. Вот только я, в отличие от него, понимаю, что это верно. Если ты задумаешь переменить свое решение, если не захочешь покидать Кёльн, а он продолжит упираться и выдвигать мне ультиматумы, я ведь долго думать не стану. Вопрос «он или ты?» я решу быстро. Вне личного отношения, вне чувств, исходя из фактов. Факты же таковы. «За последний год Труденхаус расследовал два крупных дела, и оба раскрыл ты. Вот факт. Ты толковый следователь с большим будущим. И даже наши противники заметили, что следователь от Бога. И это тоже факт. Перечислять же его подвиги не стану. Они тебе известны. Так кто принесет больше пользы на своем месте, ты или он?» «Не хочу так», — покривился Курт болезненно. «Вообразите, что станет с Густавом, если он уйдет со службы. Это его убьет. Не хочу». «Это не проверка, Гесса», — вздохнул тот тяжело, убрав наконец ладонь от груди. «Я не провоцирую, не испытываю тебя. Я говорю, как есть. Знаю. Но повторю тоже. Не хочу. Густав не заслужил того, чтобы его вот так, пинком, как только явилась возможность. А он тебя перехвалил». «Никакой ты не хаммер. Так, молоток для орешков. Хотя надо признать, для весьма твердых орешков». «Так будет лучше всем», — повторил Курт настойчиво. «Не только ему. Не только вам. Всем. Лучше для дела. Нельзя, чтобы среди нас зрели распри, зависть и раздоры. Такое время. Пойдем по пути холодного расчета. Я толковый следователь. Пусть так. Стало быть, я тем более должен уйти». Подумайте, как это было всегда. Как действовали мы или имперские, дознавательские и прочие службы. Лучших из провинций в центры. Практика в корне порочная. Именно потому в этих самых провинциях нет порядка. Потому они являются местом рождения всевозможных темных делишек, заговоров и ересей. Попросту там некому вовремя их пресечь. Там некому против них подняться. Некому их увидеть. Если те, от кого это зависит, решат – что от меня впрямь есть прок, меня тем более следует направить куда-нибудь, где вразумительных следователей нет. Вот вам логика и расчет, Вальтер». «Да». Не сразу проронил тот, глядя в сторону. «А я-то полагал, что лет через пять станешь самым молодым обер-инквизитором в истории Кёльна». «О, нет». Невесело усмехнулся Курт. «Избавьте. Этого не дождетесь. Лучше в курьеры». «О, нет». С той же унылой улыбкой повторил за ним Керн. «Храни, Господь, курьерскую службу». «Ну что ж», — посерьезнее вздохнул начальник Панура. «В этом не стану на тебя давить. Твое решение, думай. Лишь напомню снова. Если решишь остаться, я на твоей стороне. А сейчас скажу тебе то же, что и Густаву. Убирайся из Друденхауза, и чтобы до завтрашнего утра я тебя не видел. В постель Гессе. Ясна моя мысль». «Думаю, в арсенале твоих хозяек наверняка найдутся какие-нибудь средства для твоего излечения. Одно, по крайней мере. Весьма старинное, весьма действенное. В распоряжении одно из них. От вас ли это слышу?» – уточнил Курт с превеличенным удивлением, и тот пожал плечами. «Для пользы дела, как уже говорилось, свободен».